не совершая ошибку. В международном терминале аэропорта я не была никогда. В последний раз летела перед расставанием с Егором, да и тогда перелёт был внутренним, а отделка терминала скромной. Смотреть было совершенно не на что. Здесь же всё было совершенно иначе. Стильная отделка, хорошие кресла. Даже навигация была понятной и симпатичной. «Я так и зависла, глядя на инсталляции и рисунки на стенах. И не только я одна». Вероника тоже тормозила изо всех своих детских сил. Её манили геометрические узоры на полу. Она то и дело пыталась отклониться от нашего маршрута, чтобы дойти до угла какого-то узора. «Мы могли блуждать так часами, если бы не Егор». Он предложил Веронике изучать пол в той части аэропорта. которая располагалась уже за таможенным контролем. Сказал, что никогда его не разглядывал. И Вероничка согласилась. Я оценила хитрость, с которой Егор ускорил прохождение таможни. Но вот к тому, что следующие полтора часа они будут играть вместе, готова не была. Тем более, что они превратились в настоящую банду пиратов. Меня усадили в зал ожидания для пассажиров бизнес-класса а сами ходили по терминалу вдоль линии геометрических узоров на полу. Судя по выражению лица, Егор получал даже больше удовольствия, чем Вероника. Они так увлеклись, что никак не могли успокоиться, садясь в кресло самолёта. Что-то показывали друг другу пальчиками, чертили в воздухе углы и смеялись. Вернее, хохотали, не сдерживаясь. Мне не удавалось ни отвлечь Веронику, ни успокоить. А когда мы стали рассаживаться в салоне, она намертво вцепилась в руку Морозова. Тот с видимым удовольствием разместился на соседнем с дочкой месте. «Мне осталось только занять кресло через проход». Едва Егор усадил Веронику к окошку, как возле него остановился мужчина средних лет. «Какая встреча, Морозов? По делам или на отдых?» Мужчина был одет в гавайку и свободные льняные брюки. этот явно ехал в отпуск. «Совмещаю. Поражаюсь я тебе, Морозов. Ты, как обычно, успеваешь всё». Мужчина многозначительно качнул головой в сторону Вероники. «Стараюсь, Володя. Мужчине больше не было повода задерживаться возле нашего ряда, но любопытство, с которым он разглядывал Вероничку, меня встревожило. Видимо, у Егора было такое же ощущение». поэтому он встал на ноги, словно отгораживая дочку от нежелательного внимания. «А летишь с кем, Егор?» «С тобой, Вов? Или ты только Ирину Валерьевну провожаешь, а сам на рыбалку рванёшь?» «Да ты что, с ума сошёл?» Мужчина опасливо завертел головой, потом, увидев кого-то возле кабины пилота, замахал рукой. «Вот же накликал! Увидимся ещё!» «Незнакомый мне Вова буквально испарился от наших кресел и уже через секунду что-то возбуждённо бубнил в начале салона в ответ на допрос требовательного женского голоса. А Егор сел обратно. Было видно, что эта встреча его задела, была неприятной и вывела из равновесия. Но он быстро справился и продолжил игры с Вероникой. А когда самолёт поднялся в воздух, достал для неё планшет». Егор подключился к интернету прямо в салоне и скачал какие-то странные игры. Я давала Веронике лабиринты, подбор фигур по контуру, похожий на тетрис или спутанные верёвочки. Морозов скачал объёмный лабиринт. Вероника была в восторге. У неё горели глаза. Она даже иногда пищала тихонько от восторга и хлопала в ладоши, когда ей удавалось найти правильный ход. Егор тоже улыбался. Ему нравилось задавать Вероничке вопросы и смотреть, как она справляется с заданиями. Он вошёл в азарт и крутил только что установленную игру с цилиндром, в котором не хватало фрагментов разной формы, словно из него выпали пазлы. Егор с хитрым видом поворачивал цилиндр и картинно говорил, «Эту фигурку ты точно не найдёшь». Найду, — отвечала Вероничка. Двигала планшет ближе. потом вертела цилиндры фигурки в разные стороны и заполняла пустоту фрагментом нужной формы. Вот. «Хмм...» — притворно расстраивался Егор. «Это было лёгкое, а следующую точно не найдёшь». найду протестовала Вероничка. Поддавшись на провокацию Егора, дочка с двойным усердием бросалась искать выпавший фрагмент. В какой-то момент она его действительно смогла удивить, когда нужную фигурку не только перевернула, но и отзеркалила. Ты молодец, Вероника. Я лутте, я умничка, засмеялась дочка. Пока они припирались, стюардесса помогла им разложить столики и расстелила скатерти. Спор между Егором и Вероникой не прекращался. Обоим было весело. Морозов, как это частенько бывало, начал заворачивать салфетку, сгибая уголки. Стюардесса улыбнулась. Расправила скатерть Егора, а потом точно так же отогнула угол салфетки Веронички. «Какая чудесная у вас девочка, умненькая такая, вся в папу», радостно заявила сотрудница авиакомпании. И всё сломалось. У Егора появилось хорошо знакомое мне выражение лица. когда он уже получил удар, но держал его изо всех сил, делая вид, что ничего страшного не произошло. Егор продолжал улыбаться только губами, а когда стюардесса вернулась под носом еды, уже поменялся со мной местами. До конца полёта он сидел в наушниках и ни с кем не разговаривал, остервенело колотил по кнопкам. Работал. Даже раскладывать кровать не стал. Выглядел, как запертый в клетке человек, который может вырваться, только стуча пальцами по ноутбуку. Я постаралась переключить Вероничку сначала на еду, а потом на сон. Ей понравилось разбираться, как и что открывается в её отсеке. Мини-бары, подставки под сок, выдвижные лампочки, телескопический подголовник. Всё это вызывало у дочери интерес. Сначала она пыталась поделиться своими находками с Егором, но поняв, что ему это сейчас не интересно, затихла. Разложила с моей помощью кровать и уснула под мягким пледом. Остальная часть полёта прошла спокойно. После того, как шасси коснулись посадочной полосы, Егор повернулся ко мне через проход, снял наушники. Сейчас начинается самое важное, Даша. «От того, что ты сможешь, будет зависеть жизнь каждого из нас. Твоя, моя, Вероникина». Он поднял край рукава рубашки. На обнажившейся коже плеча я увидела татуировку, правда, навсегда. Она была набита Егором ещё в школе. Но теперь в её узор было вплетено ещё одно слово – вероность. Именно в этот новый фрагмент тату Егор ткнул пальцем. не совершая ошибок, Даша. Помни о главном.